в декабре 1914 года, Иванову Разумнику. Весь роман мой изображает в символах места и времени подсознательную жизнь искалеченных мысленных форм. В Петербурге Белого нет и следа державной величавости, монументальной завершенности, неколебимости дивного града, как он воспринимался культурой VIII века как отозвался во вступлении к «Медному всаднику». Андрею Белому куда ближе Петербург бедного Евгения, а в еще большей мере он ориентирован на петербургские сновидения Достоевского. Но если у Достоевского угроза фантасмагории только усиливала чувство действительного существования этого сумеречного и трагического города, то реальность Петербурга Белого не только лишена смысла, она вообще дематериализовано. Петербург со всеми персонажами, его населяющими, порождение мозговой игры некоего повествователя. Обращаясь к опыту Пушкина, Гоголя, Достоевского, Белый вводит в роман фигуру подставного рассказчика, автора, поскольку отказывается воплощать свое «я» по прямой линии. Он предпочитает роль режиссера этого фантастического действия совмещающего свою точку зрения с точкой зрения своих персонажей, автора в их числе, в реальности существования которых он уверен настолько же, насколько в реальном существовании самого себя, то есть не уверен вовсе. Поэтому каждый из персонажей Петербурга в той или иной мере наделен авторскими функциями. Каждый создает другого. Аполлон Аполлонч был как Зевс, Из его головы вытекали богини и гении. Один такой гений, незнакомец с черными усиками, возникая как образ, уже забытийствовал в желтоватых пространствах. Рожденный из головы же Аблеухова-старшего Дудкин, в свою очередь сотворяет образы Липанченко, Медного всадника, Шишнарфне. Впрочем, не мозговая ли игра Медного всадника сотворила и Петербург, и Аблеухова, и Дудкина. Здесь, в Петербурге, ничего не выговаривается прямо. Все увидено боковым зрением, погружено в атмосферу иронической игры, намеков на кажимость явления, таящего иной скрытый смысл. Собственно, Белый открывает новый вид перспективы, отражающихся друг в друге кривых зеркал, которая помогает ему увидеть и изобразить фантасмагорию современности. Действительность, преломленная сквозь эту систему зеркал, чудовищная фреска, заселенная бронкукашками, макрицами, харями и контурами, их бытие морг, чудовищный маскарад, всеобщая провокация. Тема провокации, дьявольского наваждения, алхимического превращение подмены, вырастающее из всего предшествующего творчества Андрея Белого, вспомним хотя бы эпизод «В проклятом месте», завершающий вторую симфонию и служащий гениальным прорывом молодого Белого в будущее, к проблематике и поэтике Петербурга, воплощена в фабуле романа. Она явно резонирует с бесами Достоевского прямо соотнесена с событиями 1905 года и последующих «огарочных лет», как их называл писатель. Впрочем, не революционеры-террористы, составляющие заговор с целью убийства сенатора реакционера Облеухова, не охранка, на службе которой находится глава террористов Липанченко, вовсе не главные организаторы провокации. Они ведь тоже маски, тоже орудия, тоже порождения». Истинный источник провокации — те таинственные разнообразные силы, что вторгаются в мозг, в сознание автора, Аполлона Аполлонча, его сына Дуд. Вы такие бы встречали на портрете, приложенном к биографии великого человека, в невропатологической клинике. Дудкин гибнет без возврата, то есть без надежды на возрождение-возвращение кованный круг петровской истории готов замкнуться ничанские соблазны исчерпаны а неуловимый лишен всяческих других связей кровнородственных человеческих бытейных